ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Пробудил ее аромат благовоний. То, что это именно они, Аманда поняла по выраженному запаху сандала. Его часто использовали в лавке травника на улице Лаванды, как раз в квартале от их с Кеганом дома. Кеган. Мысль о нем подкинула Аманду, и через секунду она обнаружила себя на одноместной кровати в довольно аскетично обставленной комнате. Трюмок, комод, кровать. В широкое окно бьет слабый свет — Сколько прошло времени с момента ее побега? День-два. Это непозволительная роскошь для Кегана. Кто знает, что делают с ним эти чудовища-серпенты? Аманда нервно завертела головой. Кеган маг огня, сильный и яркий. Он один из лучших в огненном подразделении. И как они смогли его одолеть? Как пленили? Что они за твари такие? Где она сама находится, теперь Аманда не знала но только спустила стопы на пол, дверь в комнату распахнулась, и она доохнула, потому что в проходе возник демон. Настоящий демон с рогами и хвостом, который плавно покачивается за спиной. Значит, ей не привиделось, демона на поляне не плод ее воспаленного воображения. Она действительно сбежала от серпентов? В противном случае демон вряд ли бы стоял сейчас так спокойно. Стройный, даже немного худощавый, но жилистый. Ноги, обтянуты кожаными штанами, торс обнажен, на груди скрещенные руки поигрывают узловатыми мышцами, а лицо острое с большими миндалевидными глазами угольного цвета. И, конечно же, рога, загнуты назад из смолиного ежика волос и блестят антрацитом. «Очнулась?» — спросил демон. «Думали, не оклемаешься. После серпентов некоторые человеческие женщины так и не приходят в себя». Пока Аманда нервно сглатывала, пытаясь осознать, как себя вести и что делать, демон пересек комнату и зачем-то посмотрел в окно. «Утро», — констатировал он, — будто до этого был не в курсе, какое время суток. «Можно вставать». Команде постепенно вернулся дар речи. «Сколько я проспала?» — спросила она. «Два дня», — сообщил демон. Как вырубилась на поляне, так до этого момента и была в отключке. Поляна. Да, теперь Аманда полностью вспомнила, что там произошло. Но как вышло, что она спаслась? Демоны? Демоны ее вытащили? И из чего вдруг? Почему я здесь? Напрямик спросила Аманда. Кто ты такой? Демон оглянулся и одобрительно кивнул. Берешь сразу за рога? Похвально. Кажется, не ошибся в тебе наш командир. Командир? Его Аманда тоже помнила. «Видимо, это тот самый демон, который сидел с пергаментом на поляне и потом отдавал приказы. И в чем, интересно, он не ошибся?» «Я жду ответа», — поторопила Аманда. Ее начала потряхивать мелкая дрожь от напряжения осознании осознания того, что в опасности и она, и Кеган, и неизвестно, что с этим делать. Демон потер рог и, окинув Аманду оценивающим взглядом, произнес. «Я рез де кордор». Демон Грифье в клане Декордор. Грифье не поняла Аманда, Резко кивнул. Что-то вроде секретаря. Я знаю все и обо всем в клане, и не только. Демонам Грифье это положено. Гросс Грифье живет в столице империи Лак и служит императору Энгиру Декордор. От незнакомой и сложной информации Аманда все припуталось в голове. Она спросила. Вы что, все носите фамилию Декордор? «Верно», — согласился Риас. «Клан Декордор пришел к власти 450 лет назад, и каналы демонической магии потекли через эгрегор семьи Декордор. Так что все демоны Империи Лакх носят эту фамилию». Аманда слушала, пытаясь растерянно вникнуть, но сказанное укладывалось с трудом. Она тряхнула головой и спросила, «Зачем мне все это знать? Ты так и не ответил, что я тут делаю. Зачем? Собственно, где я?» Риас провел ладонью по черному ежику на голове. При этом в бледном свете окна его торс как-то очень выразительно сверкнул, а мышцы перекатились небольшими, но четкими буграми. «Значит, как тебя...» «Аманда», — подсказала она. «Аманда Лерой». Демон кивнул. «Прекрасно, значит, Аманда. Ты в городе Караш. Он находится на границе империи Лакх и охраняет их». «Соседство с огромным ханством Ражс, в котором серпентов больше, чем листьев на деревьях, заставляет быть в тонусе, знаешь ли». Когда он упомянул серпентов, Аманда невольно передернулась. Она будто снова ощутила прикосновение мерзкого змеелюда. В тот момент она даже не верила, что сможет спастись. Только благодаря безумной воле к жизни и свободе она смогла вырваться из его лап. Но вот вопрос, куда она попала? И что демонам от нее нужно?» С какой стати они вдруг решили спасти обычную человеческую женщину? Магического дара у нее нет, богатств тоже. Жилье в Нью-Армии у них с Кеганом самое обычное. Мысль о Кегане в который раз резанула болью в груди. Она почти ощущает ее. А может, и в самом деле ощущает, ведь они запечатлены. Что с ним делают? Что эти твари с ним делают? Горло подступили слезы. Его сдавило, а грудную клетку сперло. «Великие звезды! Ей даже дышать трудно! Что ей делать? Они творят с ним что-то ужасное, с ним, с его огненной и светлой магией! Как ей помочь? Как ей, ему помочь?» Давление в груди стало таким невыносимым, что она покачнулась и вцепилась в край кровати. Демон заметил изменения в ее состоянии. «Аманда, ты в порядке?» Она покривилась, стараясь удержать слезы. Она не станет показывать этому рогатому свои слабости. «Мой избранный», — прошептала Аманда. «Не увели его». Когда подняла взгляд на Риаса, выражение его лица Аманде не понравилось. Оно сочувственно исказилось. Демон покачал головой. «Сочувствую», — многозначительно сказал он. Аманда впилась в него взглядом, ожидая, что демон продолжит. Но тот молчал, будто не хотел поднимать тему. «Ну, — потребовала она, — говори!» — с надрывом выкрикнула Аманда, наплевав, что крики, вообще-то, на демона могут быть череватые. Сейчас ей все равно, ей плевать. Она должна знать, что случилось с ее избранным. Пусть даже для этого придется наорать на самого Ингира де Кордора. Похоже, Риас сделал скидку на ее состояние, потому что сделал глубокий вдох и все же произнес. «Дело в том, что...» — начал он, старательно подбирая слова. «Серпенты — твари беспощадные и алчные. Они грезят мировым господством и монополией на магию. Земли людей долгое время были им недоступны, поскольку ваш император снабжал ближайшее королевство магическими артефактами и амулетами-накопителями. Но...» — «Что но?» — вырвалась у Аманды. — Ей хотелось поскорее пропустить водную часть об особенностях управления королевствами и империями. Кеган! Ее интересовал Кеган! Демон посмотрел на нее учительским снисходительным взглядом и продолжил. Но недавно серпенты обнаружили у себя залежи магических форм. Собственно, той формы камня, который способен накапливать и сохранять магию. А это значит, им вообще не нужны никакие поставщики артефактов. Аманда ощутила холодок тревоги. Она начала понимать, куда клонит демон. Тот говорил дальше. И все бы ничего, сидели бы себе тихонько в своем шахстве рашсы, ковырялись бы со своей змеиной тварской магией. Но что но? Аманда уже не выдерживала. Ее нервы натянулись тетивой, дребезжато каждого вздоха. Риас терпеливо продолжил. Но и мало, понимаешь, Аманда. «Серпенты — такие существа, которым мало своего. Им нужно забрать чужое. Потому что их магия основана на вытягивании ее из других. Человеческих, как ты, наверное, успела догадаться, они используют для размножения». Аманда скривила, бедная Дейзи, мерзкий Сарванхаш, по всей видимости, смог до нее добраться. «Хочешь сказать, — скривившись, глотнув, проговорила она, — все серпенты рождаются от человеческих женщин?» «Не все», — поправил ее Риас, «только рядовые. Они двуногие и не могут обретать змеиную форму. Чистую породу они продолжат только со своими ногинями». «Какая мерзость!» — прошептала Аманда. «А мужчины? Что им надо от наших мужчин?» «От обычных, кроме рабского труда, ничего», — сообщил демон. «А вот маги! Из них они качают магию в свои артефакты». По слухам, они льют им в глотке какую-то дрянь. Этот процесс длительный, болезненный и разрушительный. Если его не остановить и не восстановить магию, маг погибает, а серпенты становятся все сильнее. Демон замолчал и внимательно посмотрел на Аманду. В ней в тот момент творилось полнейшее смятение. Они увели Кегана, чтобы лишить его магии, забрать у него часть его сути, вынуть душу уничтожить... «Убить? Кегана? ее Кегана? Мага огня, который столько лет дарил людям свет, тепло и защиту? Кегана, с которым они только-только запечатлелись?» Аманду затрясло. Затрясло так сильно, что она не сразу поняла, кровать дрожит не сама по себе, а из-за нее. «Это какой-то кошмар, какой-то страшный сон, ведь они только въехали в новый дом». Кеган красил в их комнате потолок в изумительный звездный цвет магическими красками от фей. А эти твари ворвались. Они... Нет, выдавила Аманда шепотом. Это не может быть правдой. Я не могу. Я не могу этого позволить. И Аманда подняла на демона ошалелый взгляд. Тот смотрел выжидающе. В момент, когда их взгляды встретились, губы Риаса сотронула едва заметная улыбка. Я так и думал сказал он. «У меня предложение».